Глава вторая. Светлана Моего запала хватает ровно до того момента, как я сажусь в лимузин. Подруги охают и ахают, восхищаясь дорогим убранством автомобиля. А я зябко ежусь от охватившего странного чувства. Мне не по себе. Душе зарождается понимание, что я совершаю ошибку. Но это же не так, правда? Я так долго шла к своему счастью и не могу его потерять по собственной глупости. Внутренний голос ехидно посмеивается, напоминая о прошлом. Да, когда-то давно мне хватило минуты слабости, чтобы разрушить все, что я имела. Собственными руками. Но я стала старше и мудрее. Теперь уже меня не так просто сбить с пути. Кого я обманываю? Я еду на свадьбу. а мысленно придумываю пути побега. Это ужасно. Я не хочу, но глупое сердце из тошного опита кувыркается в груди. Свият что с тобой?» Полина всматривается в мое лицо и хмурится. «Ты какая-то бледная». «Я не знаю», — бормочу невнятно. «Мне кажется, я не уверена». «С ума сошла!» — подключается Алла и качает головой. «Это просто предсвадебный мандраж. Пройдет». «Наверное», — пожимаю плечами. «Им не понять. Они не знают и толики того, что я сейчас чувствую. Да я еле живая. Меня выворачивает мясом наружу от одной мысли, что Сашка там один, беспомощный, страдает». «Да, точно. Я тебе говорила, выпей немного», — быстро соображает Полина. «Ну ничего, сейчас исправим». Слышу характерный хлопок. «Вот, держи!» В моих руках появляется бокал, наполненный шампанским. Подруги наполняют свои фужеры и чокаются со мной. «Девочки, подождите!» Пытаюсь остановить их и объясниться, но им нет до моих переживаний никакого дела. «Ну что еще?» — улыбается Алла. «Пригуби хоть чуть-чуть для снятия стресса!» Подруги уже навеселе, а в меня не лезет. «Не хочу я алкоголя!» но сдаюсь их напору и делаю пару глотков прохладного напитка. Вкусно и приятно щекочет язык. Дышу ровно и постепенно отпускает. Даже получается улыбнуться. Допиваю и отставляю бокал в сторону. «Ну вот, другое дело, сразу повеселело», — хмыкает Полина. «Спасибо. Да было бы за что», — оборачивается к водителю. «Долго нам еще ехать?» Пробка на мосту, минут двадцать. «Успеваем?» — подключается Алла. «Да, все по плану». Как будто не терпится сбагрить меня замуж. «Ты так и не рассказала, кто приходил?» Внезапно вспоминает Полина, а я уже не хочу ничего рассказывать. Это все слишком личное. «Пациентка», — отмахиваюсь я. «Лукавиш!» «Не хочу об этом сейчас. К чему портить праздник?» «Ну ладно, Ал? «У тебя-то как?» Девочки отвлекаются, а я облегченно выдыхаю и отворачиваюсь к окну. Погода продолжает портиться, даже первые капли падают на стекло. Рефлекторно обхватываю себя руками. В салоне тепло, но меня колотит. Даже зубы начинают стучать. Перед глазами то и дело появляются страшные картинки сначала аварии, потом как Саша приходит в себя. И жена бросает его в такой трудный момент. Как так можно? Я не понимаю. Я бы не смогла. Одно дело отказаться от здорового и сильного парня, и совсем другое — сейчас. О чем я думаю по дороге на собственную свадьбу? Обалдела совсем. Качаю головой и всеми силами стараюсь взять себя в руки. Свет, прекрати нервничать. Недовольно морчитала. Ты всю помаду съела. Я ее сгрызла вместе с губами. Хочется крикнуть, но я лишь натянуто улыбаюсь. «На, вот!» Поля протягивает мне помаду, пытаюсь взять. Но от того, что руки дрожат, она падает на пол и укатывается. «Ты обалдела!» Глаза Полины в ужасе распахиваются. «Знаешь, сколько она стоит?» «Черт, сейчас!» «Да сиди уже!» Алла опережает меня, находит пропажу и отдает нам. Полина пересаживается ко мне и быстро наносит слой на губы. «Вот теперь хорошо», — улыбается она, а я лишь обреченно вздыхаю, чувствуя себя жертвенным ягненком, которого везут на заклание. «Подъезжаем», — извещает водитель, и я покрываюсь тонким слоем мурашек с головы до пят. Спустя пару минут лимузин останавливается около ЗАГСа. Жутко пафосного. «Зачем? Я до сих пор не понимаю». Это все Сережа. Я бы вообще просто расписалась и посидела в ресторане. Но он настоял на застолье. Я не спорила. Все это как будто происходило не со мной и меня не касалось. А сейчас ощущаю себя чужой на собственном празднике. Сергей пригласил родственников и коллег по бизнесу. А у меня нет никого, кроме близких подруг. Мы вместе еще со школы. Точнее, неразлучны. Что бы ни случилось в жизни... Он сначала был против, но я настояла, и ему пришлось уступить. Сергей открывает дверь и подает мне руку. Уверенно вкладываю свою ладонь. Осторожно вытягивает меня на улицу и отходит на шаг. Скользит внимательным взглядом и удовлетворенно улыбается. «Ты восхитительно!» — произносит хрипло. «Сам себе завидую». «Спасибо!» — Натянуто улыбаюсь. «Замерзла?» «Немного». Он притягивает меня к себе и обнимает, но его руки больше не согревают меня, холод идет изнутри. Мне плохо и больно, словно в груди что-то рушится. Это Орлов. Вырвался из заточения и вновь разносит мою жизнь в щепки. Ты такая напряженная, волнуешься? Шепчет Сергей на ухо и невесомо касается губами виска. Обычно он более сдержан на людях и предпочитает свести тактильный контакт минимуму. «Очень!» — отчаянно вру, хватаясь за последнюю соломинку. «Не переживай, все будет хорошо». Неуверенно киваю. «Пойдем, гости ждут». «Я не хочу к гостям, не хочу в толпу людей. Оставьте вы меня уже все в покое. Хочется орать и топать ногами, но я послушно иду за своим женихом. Не могу подвести его, он не заслуживает предательства». «Сереж, стой!» Не выдерживаю я напряжения. «Нам надо поговорить. Давай после». Смотрит он на часы. «Наше время через две минуты. Задержка встанет лихую неустойку». «Конечно», — обреченно вздыхаю я. «Все покупается и продается. И именно это самое важное». Натягиваю улыбку и поворачиваюсь к гостям. Я их даже не знаю, но приходится делать вид, что рада всех видеть. Начинает играть свадебный марш, высокие двери открываются, приглашая нас войти. Я мешкаю, но Сергей не позволяет мне передумать. Берет за руку и уверенно шагает в зал бракосочетаний. Зал огромный и светлый. С высоченными потолками и расписными золотом колоннами. Очень красиво и фундаментально. Действительно, дворец бракосочетаний. Только меня эта красота не трогает. Совсем. Я всеми силами пытаюсь сосредоточиться на происходящем. Женский торжественный голос отчетливо выделяется из остального шума и произносит длительную пафосную речь. Не слышу ни слова. Вокруг какие-то люди. Их много в разноцветных одеждах. Звуки, музыка, голоса. Все это сливается в один сплошной гул. Он гудит, словно самолет, и мешает сосредоточиться. Мысли в голове кружатся и жалят кокоса. «Больно». «Я виновата», — стучит в мозгу сотни молоточков. «Если бы я тогда не ушла, если бы не оставила его одного, я как будто разделяюсь на две разные личности. Одна — сознательная, прекрасно понимает, что все это бред. Просто привет из прошлого. Надо отмахнуться и забыть. А вторая — подсознание. С ней мы очень хорошо знакомы, но давно не встречались».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 «Прошу ответить вас, жених. Сергей Леонидович, согласны ли вы взять Джону Светлану?» «Да», — говорит Сергей, и его ответ эхом вибрирует в моем сознании. Сердце разгоняется все быстрее и быстрее, а перед глазами все кружится. «Ваш ответ, невеста. Согласны ли вы, Светлана Ивановна, взять у мужья Сергея?» «Как громко, прямо по барабанным перепонкам». Морщусь и пытаюсь ухватиться за ускользающее сознание. Понимаю, что эта женщина чего-то от меня хочет. Согласия? Но я не согласна. Перед глазами все плывет. Я словно в центрифуге. Во рту пересохло, а тело стало похожим на вату. Светлана Ивановна, хватаюсь за ее голос, как за спасительную соломинку. Вы согласны? Я... Язык словно к небу прилипает. Не могу произнести ни звука. Лишь качаю отрицательной головой. Я хочу уйти отсюда. Отпустите меня сейчас же. Свет. Вижу глаза Сергея прямо перед собой. Что происходит? Сереж, я не могу. Выдавливаю из последних сил и утекаю. Прости. Отключаюсь. Как будто выключили свет и опять резко включили. Но уже в другом месте. Я вижу Сашу. его перекошенное болью лицо, словно все это происходит в реальном времени. А потом понимаю, он не простил меня и вряд ли простит. Так стоит ли биться в закрытую наглухо дверь? Ответ не успеваю найти. В нос бьет запах на шатыря и мгновенно возвращаюсь в реальность. Распахиваю глаза и не сразу понимаю, где я. Вижу лишь Сергея, он злой, ходит из угла в угол, сжимая кулаки. Никогда не видела его таким. Становится не по себе. «Что случилось?» — тихо спрашиваю у него. «Это я хочу у тебя спросить», — рычит Сергей, опаляя меня убийственным взглядом. «Какого ляда происходит?» Я невольно отшатываюсь и растираю горло ладонью, чтобы дышать было легче. «Может, просто перенервничала?» — виновато отвожу взгляд. Ну да, не справилась с собой, не получилось. Может и не стоит начинать? Может это знак, что нам стоит отложить такой важный шаг до лучших времен? Свет, перестань. Недовольно морщится он. Ты вроде не впечатлительная девственница. Действительно. Может стоит поинтересоваться, как я себя чувствую? Прости, но я. Нам удалось поменяться парой, которая после нас. Сообщает Сергей. Сейчас они. Потом мы. Соберись и приведи себя в порядок. Нет, это выше моих сил. Я уже не соберусь. Меня откинуло так далеко, что я даже не представляю, когда еще решусь на подобный шаг. Надо отменить церемонию, качаю я головой и нервно кусаю губы. Уверена, гости все поймут. Что? Кривится он, а взгляд приобретает стальной оттенок. Это еще зачем? Мне плохо. Сергей смотрит на часы и подходит к окну. Его спина напряжена, но о чем он думает, мне непонятно. Я вообще смотрю на него и не узнаю, словно вижу впервые. Все необходимое мы отсняли, а подписи можно и здесь поставить. Сейчас вернусь с книгой регистрации. Ты не понял, решительно останавливаю его. Я не хочу выходить за тебя замуж. Чего? Сергей резко разворачивается и медленно идет ко мне. В его глазах столько всего намешано, что мне становится по-настоящему страшно. Сжимаю спинку дивана, стараясь спрятаться, но вряд ли мне это удастся. «Послушай-ка меня сюда, Цвета. Хватает меня за щеки и болезненно сдавливает. «Ты, кажется, потеряла связь с Реалом!» Невольно начинаю дрожать в лапах этого монстра. «Отпусти!» — дергаюсь в сторону, но освободиться не получается. ты принадлежишь мне вся», — холодно сообщает он и проводит ладонью по моему лицу. «И я столько денег в тебя вложил, моя идеальная света!» «Но я не просила», — шепчу пораженно. «Мне никогда не были нужны его подарки. И уж тем более упреки. А это уже не важно». Кривая ухмылка искажает его губы. «Сегодня ты выйдешь из этого здания моей женой или не выйдешь вовсе?» Негромкий стук в дверь действует отрезляюще. Сергей убирает руку от моего лица, но зрительный контакт не прерывает. Цветик, как ты тут?» — оборачиваясь на голос Полины. «Мы же переживаем за тебя», — следом говорит Алла. «Смотрю-то на них, то на вновь изменившегося Сергея, и не могу сказать ни слова. Что все это значит-то?» Перенервничала невеста. Он мило улыбается моим подругам. вы уж помогите и привести себя в порядок и выходите хорошо хорошо скоро придем